Глава 32. О том, что братья не должны огорчаться, когда слабосильным оказывается пощада. Братьям не должно огорчаться и досадовать, когда настоятель поручает слабосильным служение соответствующих силам и по требованию нужды оказывает им пощаду, а напротив того более сильным надо н щадить и имеющих нужду в пощаде, как немощные члены, и таким образом исполнять долг духовной любви. Ибо и нога в теле не восстает против руки, не принуждает ее к своим делам, и целая рука не накладывает на мизинец тяжести своей работы, но каждый член действует тою силою, какую получил от природы, поддерживая члены слабые.